Глава 123 И это моя новая роль? Оглядываясь назад, Уилл подумал, что может стоило выпустить демона из кристалла. Тогда бы даже напрягаться не пришлось, наверное. О такой возможности он узнал сразу, как только нашел время осмотреть своего первого воина. В описании монстра стояла функция «Призвать-отозвать». Используя ее, кристалл создавал пространство для тех, кто был подчиненный и погружал их в состояние сна. Еще когда он только собирал этот предмет, у ворона мелькала мысль о том, что он будет делать с 30 или больше подчиненными, которые станут ходить за ним хвостом. Это ж насколько было бы неудобно. Но решение проблемы оказалось проще, и отозвав демона, он решил использовать того, как козырь в будущих битвах. Главное, успеть воспользоваться им. Дальнейший путь до дворца прошел без приключений. Но если бы Уилл и Дальтара уже не были знакомы со стражей и капитаном гвардейцев Эмином де Фолкером, то попасть во дворец они бы просто не смогли. А так их сразу узнали и проводили в знакомый кабинет к их хорошему товарищу, а тот в уже знакомой позе вновь корпел над бумагами. «Что с вами стало, капитан?» – махнув от дверей рукой, спросил Уилл. – Неужто воин стал канцелярской крысой?» Увидев тех, кто спас его страну и открыл ему глаза на творящийся ужас в стенах замка, мужчина слабо улыбнулся. «Много времени прошло, Ворон». Выйдя навстречу гостям, ответил Амин. «Дальтара?» Пожав им руки, капитан обратил внимание на внешний вид разбойника. «Что с твоими глазами, парень?» «А что с ними?» Не понимая, что того смущает, нахмурился разбойник. «Хм, капитан, это он тушью пользоваться не умеет. Взял у моей подруги, а как и что там не спросил. Результат, так сказать, на лице». «Ха». Амин непонимающе смотрел на авантюриста. «Это что ж за тушь такая?» «Дальтара». Прищурив один глаз, протянул Уилл. «Мне очень не нравятся твои речи. Какая, к черту, тушь? Что у меня с глазами?» «Вот, капитан, все из-за вас». Как рассказывал мне один путешественник, когда я странствовал по югу, не знающий правды живет свободнее, чем те, кто осведомлен. Теперь придется показать ему, взваливая груз на его плечи. Притворно охая и беря товарища за плечо, Дальтара подталкивал его к ближайшему зеркалу. Сейчас парень впервые за все время игры увидел свое отражение целиком. На него смотрело его привычное лицо, только чуть исправленное шифратором. Черный ежик волос и... Золотистые глаза с вертикальным зрачком, вокруг которых были маленькие чешуйки. Но, как ни странно, все это смотрелось гармонично, и, поводя слегка головой, чтобы убедиться, что он и вправду видит себя, ворон криво улыбнулся. «Так вот, что было не так после испытания. Ты почему сразу-то не сказал?» Разбойник обернулся к товарищу. «Да кто знает, как бы ты отреагировал!» – пожал плечами лучник. «И раз ты налюбовался на себя, а также мы повидали капитана, не пора ли заняться важными делами и наведаться к твоей невесте?» а так вы пришли к принцессе!» «Почему-то это вылетело из моей головы. Давайте я составлю вам компанию. Может, успеете вкратце рассказать, что вам удалось пережить в ваших приключениях? Да и у меня есть чему поделиться. Прошу!» Эмин указал в сторону двери и, оглянувшись на стол, постоял немного, видимо, вспоминая, не оставил ли чего важного, двинулся следом за ними». Путь к покоям Нинель был недолгим, и когда они уже подходили к комнате, то услышали громкий стук металла о дерево и тяжелое дыхание девушки. Возле дверей стояло четверо суровых мужчин с отменным, на первый взгляд, оружием и снаряжением. Увидев гостей, они приняли боевые стойки, готовые в любой момент начать битву. Их аура была мощной, и на лицах не прослеживалось никаких эмоций. Воины были сосредоточены и смотрели на посетителей. «Шестнадцатый день этого месяца. Что вы делали в тот день?» Разбойник глянул на капитана, не понимая, что за странный вопрос задает охрана, а потом вспомнил, что эта страна полна шпионов Роя. «Ха, день Асры. Я проводил осмотр своих гвардейцев на площади возле казарм, потом занимался документами о поставках, заказанных на следующий месяц мечей для новых рекрутов, а после отдыхал со своим другом в таверне. Рил, — обратился тот, кто задал вопрос к другому стражнику. «Все верно». «Хорошо», — слегка улыбнулся воин. «Приветствую, капитан. Кто это с вами?» эм... Уилл почесал нос, моргнул пару раз, а затем все же решил спросить, что это было? «Ну да, забыл рассказать. Исследования наших врагов принесли плоды. Мы узнали, что, считывая память, те не могут сказать, в какой день произошли те или иные события. Они знают, что мы делали, но никогда. По крайней мере, на это не способны элитные шпионы и те, кто ниже». «Ясно». Полезная эта информация или нет, время покажет. А сейчас пора встретиться со своей невестой. Когда дверь отворилась, перед троицей предстала картина избиения тренировочной рапирой деревянного чучела. Вместо ожидаемых покоев принцессы здесь было все что угодно, но не то, что должно было быть у особой королевских кровей, а уж тем более у девушки. Нанель, взмокшая с хеканьем отрабатывая удары, не услышав стука, продолжала свою тренировку. Уилл переглянулся с Дальтара и, увидев, что Эмин, покачав головой и выдавив выражение «Да сколько можно!», хочет окликнуть девушку, улыбнулся и остановил капитана. «Позволь мне, у меня тут подходящая к случаю фраза приготовлена». Ворон, с трудом сдерживая смех от вдруг пришедшей ему в голову мысли, театрально прочистил горло и, слегка кашлянув в кулак, обратился к принцессе. «Дорогая, что сегодня на ужин?» Говоря это и широко улыбаясь, парень собирался присесть на ближайший стул, наблюдая за реакцией на Нель, но все пошло не так. Девушка тут же остановилась и с разворота швырнула непонятно откуда взявшийся нож. Пытка. Отработанным на стрелах дольтара приемом парень тут же активировал навык, хватая рукоять клинка за мгновение до встречи со своим лицом. «Эй, я твой будущий муж, между прочим. Это было так необходимо?» Такого Уилл не ожидал. Хорошо, что потраченное время не прошло зря, так как подобные удары обычно сносили больше половины здоровья за раз. Поэтому-то в бою разбойник всегда и целился во все, что находилось выше плеч, шея и голова. «Ворон, господин Дальтара, вы когда здесь появились?» «Господин? Он? Это еще что значит?» Уилл, метнув кинжал в манекен, смотрел с иронией на своего товарища. «Нанель, сколько можно говорить? Ты должна быть в кровати, рана еще толком не зажила». Эмин посмотрел на свою ученицу и протянул руку. «Отдай оружие. И в конце концов ответь, где ты его постоянно берешь? Уже шестое по счету». «Но мастер, если бы не мои навыки, то я бы уже была мертва». Возмутилась девушка, прижав тренировочный инвентарь к себе и наполовину развернувшись, словно пытаясь спрятать его от глаз капитана. «Я усилил охрану. Две четверки, что всегда находятся друг с другом, так что ни одного из них невозможно подменить». «К тебе теперь не пускают надоедливых принцев и дворянских мальчиков. Количество визитов сведено к минимуму. Так что быстро ложись и выздоравливай, кому сказал!» Все еще держа руку протянутой, начал злиться мужчина. Ворон, слушая их, поднял ладонь, привлекая внимание говоривших, и спросил, дабы удостовериться, что все правильно понял. «На нее напали в замке?» Эмин, сложив руки на груди, смотрел на так и не выпустившую рапиру Нанель. «К сожалению, да». Один из гостей оказался шпионом и решил прикончить ее по одному ему известной причине. «Ну, тут такое дело», — слегка замялась принцесса. «Вполне возможно, что причиной этому было упоминание о моей свадьбе с Вороном. Как только он услышал его имя, то тут же и напал». «Стоп, а где были стражники, да и другие люди?» Ворон не понимал, как девушку вообще умудрились ранить. Он же специально и отправил ее сюда, чтобы та не стала жертвой случайного монстра». Теперь уже настала очередь капитана слегка помяться и отвечать. Это был аристократ с очередным предложением о свадьбе. Сказал, что его сын давно влюблен в принцессу, и что именно он является самым достойным женихом. Ну, в общем, все то, что говорили и сотни других до него. Пропускать всех через пыточную, сам понимаешь, нельзя, поэтому заводили в зал всех по одному. Вот там-то он и успел нанести свой удар, прежде чем мы его убили». Все произошло слишком быстро, и стоит признаться, что если бы Нанель и вправду не тренировалась, то была бы мертва». Мужчина снова глянул на девушку и, почесывая подбородок, выдержал паузу, после чего продолжил. Она смогла увернуться от смертельного удара в сердце. Так как это был уже не помню какой по счету просящий, охрана расслабилась. И только благодаря тому, что принцесса смогла сдержать его на пару секунд, все обошлось. «Что?» Ворон чуть не поперхнулся, узнав, что чуть не лишился самого быстрого и эффективного способа получить страну в свои руки. У него даже выступили мелкие бисеринки пота на лбу от подобного поворота в сюжетной линии. «Ну его к черту! Теперь придется быть с ней до тех пор, пока я официально не стану королем!» «Да твою ж мать! Мне не нравится руль няньки!»